Глава 10. Говорят, в Петербурге промышляют более 10 тысяч извозчиков. Зимой, когда крестьяне едут из деревень на заработки, и того больше. Впрочем, эти пришлые звались «Ваньками», имели чуть живых лошаденок и скрипучие, норовившие развалиться на каждом повороте коляске. У почтенной публики «Ваньки» спросом не пользовались. Другое дело – «Лихачи». Те требовали за проезд никак не меньше трех рублей, но и лошади у них ухоженные, резвые, всегда сытые. Коляски, хоть и столь же плохи, как у Ванек, зато несут по улицам скоро, аж ветер свистит в ушах. По утрам же, когда почтенная публика, их клиентура еще пьет кофе, не помышляя выходить из дому, извозчикам на улицах тоже делать нечего, они вяло толкутся на вокзалах, у гостиниц, на крупных перекрестках. Главное, за каждым участком Петербурга негласно закреплялась своя гильдия извозчиков. Попасть в нее пришлым было не так уж просто, что весьма значительно сокращало масштабы моих поисков». Ближайшая и самая крупная стоянка извозчиков располагалась на Синем мосту, что близ Исакиевской площади. Обладала я этими бесценными сведениями исключительно благодаря дядюшке. А чего те сведения до сих пор не выветрились из моей головы, одному богу известно. Шел одиннадцатый час утра. Исакиевская площадь бурлила, кипела жизнью, а движение на мосту было таким, что стоит чуть зазеваться, затопчет насмерть». Обозрев длинную вереницу экипажа извозчиков, выстроившуюся позади памятника императору Николаю, я действительно приуныла. Несколько десятков, только по самым грубым подсчетам. Впрочем, с их числом увеличилась и вероятность, что хотя бы один дружен с тем, которого ищу я. Раненый, едва живой, ежели не достался полиции, должен же он был кому-то пойти. Первоначально я намеревалась прикинуться дочкой пропавшего извозчика – найти самого жалостливого его товарища и выспросить, куда бы папенька мог пойти, если попал бы в переделку. Однако после короткого разговора с Санькой мои планы изменились. Я теперь, спасаясь от студеного ветра за углом Зубовского особняка, зорко высматривала неприметную закрытую карету, невзначай притаившуюся неподалеку от площади, и вскоре таковую увидела». замечание, имеется в виду особняк графа Зубова на Исаакиевской площади. Она стояла на противоположной стороне площади, так, чтобы не бросаться особенно в глаза. И при этом пассажиры ее отлично могли бы видеть из окна и саму площадь, и подъезды к ней, и забитые извозчиками синий мост. Еще с минуту я буравила ее взглядом, пытаясь проникнуть за занавешенные окна и угадать, кто внутри. Хотя ответ, я, кажется, знала. Приближаясь к карете, я по дуге обогнула ее, чтобы подойти сзади. Не хотелось быть замеченной кучером. Потянула дверцу и не удержался от улыбки, поняв, что увидеть меня господин Фустов никак не ожидал. Но после Мерлюбеу протянула руку. «Позволите к вам присоединиться?» К его чести Фустов оправился быстро. Тоже изобразил улыбку и помог взобраться в карету. После сел напротив и поздоровался. От чего то я не сомневался, Лидия Гавриловна, что еще увижу вас, знает мое имя, хотя я совершенно точно не называлась. Я прищурилась. Имели разговор со Степаном Егоровичем обо мне вчера, поздним вечером. Ох, Кошкин. А я полагала, что он мне друг и оставит давишнюю беседу в тайне. Жаль, что я не имею чести знать вашего имени-отчества, Глеб Викторович. Мой визави поклонился и поспешил добавить, будто догадавшись о моих мыслях. «Но, прошу вас, не корите Степана Егоровича, он говорил о вас только хорошее. Признаться я немало удивлен вашим интересом к этому делу. Могу я спросить о причинах?» «Уверяю вас, причин нет», — не моргнув, залгала я. Я ни разу в жизни не видела Ксению Хаткевич, и до недавнего времени даже не слышала о ней. Но меня тронула весть о ее убийстве, и особенно способ этого убийства. Я считаю, что сумею помочь следствию. Вот и все. Фустов кивнул в крайней задумчивости. «Я должен бы сейчас отправить вас домой, к мужу, и написать вашему прежнему опекуну», очень негромко сказал он и замолчал надолго. «Однако я этого делать не стану». Убийство необыкновенно запутанное, непростое, мотивы совершенно неясны. Я считаю, что взгляд со стороны, свежий, не зашоренный нашим полицейским видением взгляд толкового человека, и впрямь не помешает. Мне бы обрадоваться такому благоразумию, но я насторожилась, когда это благоразумие бывало отличительной чертой чиновничьего племени». Не может господин Фустов мыслить столь свободно. Непременно есть еще что-то, что повлияло на его решение. И он, кажется, мои сомнения снова угадал. Кроме того, я не зря упомянул вашего опекуна, леди Гавриловна. Фустов значительно понизил голос. Вероятно, чтобы наш разговор не услышал кучер. Я знаю, какой он занимает должность. И знаю о вашей роли в московской миссии в марте этого года. Я невольно ахнула. «Тоже Кошкин!» Это уж было слишком. Он не имел права рассказывать о том, кому не попадя. Я даже Евгению поведал далеко не все. Нет, что вы, не от Кошкина. Но в Петербурге известно, что и ваша пикона и Степан Егорович имеют к поимке того шпиона самое прямое отношение. А в управлении, хочу вам заметить, легенды слагают о прекрасной загадочной даме, тоже приложившей руку к поимке шпиона. Когда же Кошкин принялся уверять меня, как вы хороши. «Я сложил два и два. Если ты и впрямь были вы, то примите мои восхищения». Господин Фустов, не отпуская моего взгляда, чинно поклонился, а я, кажется, чуточку покраснела от удовольствия. «Неужто и впрямь обо мне слагают легенды? Интересно, что именно они говорят?» «Это была не я. Вы ошиблись», — ответила я тем не менее и скромно опустила глаза. Впрочем, не будем о том, лучше поговорим о деле. Так это вы научили мальчишку на мосту говорить про Клетчатого и номерной знак 1137. Он что же шпионит на вас? Санька? Он их прям газетами торгует. Только в другом месте, не на Дворцовом. Про Клетчатого все истинная правда. Клетчатого прочие свидетели видели. Оттого учить Саньку другому я не видел смысла. «Про номерной знак, разумеется, ложь. Вы сами это поняли или мальчишка сболтнул?» «Сама, признаться, у меня отлегло от сердца, когда я узнала, что мальчик не видел смерти Ксении Хаткевич. И вы полагаете, что это правильно заставлять ребенка заниматься подобным?» Фустов подивился моей наивности. «Какой же он ребенок? Восемь лет!» Это дворянские отпрыски Леди Гаврил, но будучи ровесниками Саньки, еще малые дети, которые и одеться самостоятельно не могут. А уличные ребятишки взрослеют рано. Давно пора матери помогать. Отца у него нет, сестер-братьев тоже, а мать больная, только по дому ходит. Прежде на фабрике ткачихой была, а в прошлом месяце выгнали ее от того, что слаба совсем стала». Я кивнула и нахмурилась. Мне был не по себе. Но, вероятно, шпионаж мальчика на Фустова и впрямь единственный шанс для них с матерью держаться хоть как-то. «Так вы отыскали извозчика?» — сменила я тему. Фустов меня охотно поддержал в этом стремлении. Нам повезло, что во время взрыва уцелела металлическая нашивка на коляске с номером экипажа. По нему из учетных книг выяснили, что числится она за неким Федором Харитоновым, шести лет, На квартире у него засада, но он там не появлялся уже двое суток. «А вы уверены, что он жив?» «На береговых опорах есть свежие следы крови, так что, по крайней мере, из воды он выбрался живым». Я кивнула, ведь сама видела эти следы. Из воды он действительно выбрался живым, но это не означает, что извозчик не умер от ран позже. «Комнату Харитонова обыскали?» – спросила я. «Верно мыслите, обыскали». и нашли хорошо запрятанные, видимо, от соседей, десять рублей ассигнациями и столько же серебром». Он помолчал. «Есть основания полагать, что Харитонову заплатили. Он был в сговоре с убийцей, потому нарушно остановил коляску в должном месте». «Право, двадцать рублей – слишком малая плата за убийство жены генерала», – с сомнением ответила я. «Сколько же, по-вашему, достаточно?» Фустов будто вспыхнул – только негодование было в его голосе впрочем он быстро вернул свои прежние вежливо безразличные интонации и меня упрекнул вы необыкновенно циничны для столь молодой особы а я глядел на него задумчиво даже нить рассуждений потеряла Кажется, я понимала теперь, что Кошкин имел в виду, говоря о высокомерности господина Фустова. С детства не терплю, когда мне читают нотации и пытаются указать, какую мне следует быть. Даже мелькнула мысль, что с Глебом Викторовичем мы все-таки не сработаемся. Полагаю, если я и должна извиниться заговорку, то перед родными Ксении Тарасовны, но не перед вами. Видит Бог, я сочувствую им всем сердцем, однако я не плакальщица на похоронах, я веду расследование». Чуть вздернув подбородок, я отвечала Фустову прямым взглядом. «Расследование веду я», — напомнил тот, с успехом выдерживая мой взгляд. А потом, как ни в чем не бывало, продолжил. «Таковая сумма в двадцать рублей могла быть лишь задатком. К тому же неизвестно, сколько Харитонов уже успел потратить». «Это правда», — согласилась я мысленно, — А после из-под начала наблюдать за красивым, холёным лицом моего нового знакомого. Сколько он уже в полиции? Ему не более тридцати, а несколько лет своей молодости он провел на учебе во Франции. Значит, на службе государевой не так, чтобы очень давно. Лет пять или шесть, И все же сумел столь многого уже добиться. Интересно, как удалось ему взлететь наверх, не набравшись по пути того самого цинизма, за который он столь высокопарно меня осуждает. Я размышляла о том с полминуты, покуда меня не прервали, и пришла к простому выводу – никак, он притворяется. Всем известно, что лучший способ показать свою высоконравственность – обвинять всех, кого не попадя в отсутствие оной. Вопрос – зачем Фустову притворяться? Ответить на сей вопрос я не успела. Увидела через стекло, что к карете спешит некий мужчина с бородою и с желтым кушаком. Но это был не извозчик. Слишком расторопно выскочил ему навстречу Фустов. Примечание. По законодательству тех лет извозчики обязывались иметь в одежде желтый цвет. Обычно это был кушак, пояс, чтобы их легко можно было отличить. «Кажется, что-то есть», – успел сообщить он мне и попросил. «Останьтесь здесь. Не хочу, чтобы мои люди пока знали о вас». Я согласилась, забившись в самый угол и затихнув. Говорили мужчины недолго. Переодетый в извозчика, жестикулируя и указывая на синий мост, сказал что-то господину Фустову. Тот коротко кивнул и вновь забрался в карету. Не сглазить бы, но, кажется, нашли. Один из извозчиков оговорился таки, что у Федора Харитонова имеется женщина, проживающая на Ростанной у самого Волкового кладбища. Фустов поднял на меня взбудораженный предстоящей поездкой взгляд. О результатах я непременно вам сообщу. Так где вас высадить? Я взбудораженная не меньше, даже не сразу поняла вопрос, а когда поняла, то возмутилась. Нарастанный и высадите. Я с вами, разумеется. Велите ехать немедля.